Глава шестая Удивительно, но клятва лекаря не сработала, когда мы одновременно нанесли друг по другу по одному удару обратными витками. Я не пытался поранить Сеченова, лишь хотел обездвижить его, чтобы он не сбежал от предстоящего разговора. Да и изначально мне не понравился его агрессивный настрой, словно и он не рад моему воскрешению. Я вызвал спазм его поясничных мышц, но и сам Ивану мне серьезных увечий не нанес. Всего лишь перенапряг связки в руках, чтобы я временно потерял возможность сражаться с ним. «Всё, Все, все, – тяжело дыша прошептал Сеченов. «Давай успокоимся, ладно?» Любопытно. Кажется, я понял, почему клятва лекаря не отреагировала на нарушение заповедей «Не навреди». Мы атаковали друг друга одновременно. Поэтому магия посчитала, что опасность угрожала как и мне, так и Сеченову. «Я успокоюсь, когда ты объяснишь мне свое поведение», произнес я. «Знаешь, если бы я плохо тебя знал, решил бы, что ты действительно решил навариться на моей смерти. Однако ты не такой человек. Я не верю, что так поступил из-за банальной жадности. Так что же тобой руководит на самом деле?» «Сейчас же откройте дверь! Выходите оттуда!» — послышался крик Кораблева, еще в смотровую, где мы с мы и укрылись. Сечинов, если ты причинишь вред Алексею, я тебя!» — принялся угрожать Синицын по ту сторону двери. «Не беспокойтесь, Иван Сергеевич!» — произнес я. «Мы просто поговорим. Никакого смертоубийства. Лучше последите за Лебедевым. Мы скоро к вам присоединимся». «Я бы с радостью поговорил с тобой прямо сейчас, Алексей». «Но ты ведь слышал!» – воскликнул Иван Сеченов. «У меня пациент с подозрением на острую кишечную непроходимость. Я как раз и пришел, чтобы позвать кого-то на помощь. Что-то у меня не получается его восстановить самостоятельно. Ни одна известная мне методика не работает». «Ладно, тут я спорить не могу. Сначала нужно помочь человеку, а уже потом решать мои проблемы. Как ни крути, а здоровье больных для меня всегда было на первом месте». «Хорошо, Иван, я помогу тебе». Кивнул я, придерживая свою ноющую левую руку за плечо. «Однако учти, наш разговор еще не закончен. Если я почувствую, что ты меня обманываешь, пеняй на себя, Иван. У меня к тебе еще много вопросов». Хм, как и у меня к тебе», — усмехнулся он. «Мой старый партнер восстал из мертвых. Хотя, скажу честно, в отличие от остальных, я с самого начала догадывался, что ты еще жив. И каким же образом ты пришел к этому выводу?» — поинтересовался я. А «Об этом поговорим, когда закончу с пациентом. Идёт?» «Резонно», — вздохнул я. «Пойдём. Чем быстрее спасем больного, тем быстрее решим остальные проблемы. А у меня их ещё навалом». Я отпер дверь заглянул к кораблеву и произнёс. «Если что, я в госпитале. Пожалуйста, займитесь пока что моей справкой о смерти. Пусть орден лекарей всё исправит. Я готов возвращаться к работе». Иван Сергеевич только успел кивнуть, а я уже помчался вслед за Сеченовым. Дело идет к вечеру, а я до сих пор так и не разобрался с большей частью своих проблем. Справка, Сеченов, завод, мои похороненные вещи. Да уж есть чем заняться. «Стой, Алексей!» — крикнул мне вслед Синицына. «Помощь нужна?» «Нет, Илья, лучше останься с Кораблевым. Разберись с нашими справками о смерти и заодно проследи за Лебедевым. Если Игорю станет хуже, сразу сообщи мне об этом». Его нужно вытаскивать из этого состояния. «Ладно», — кивнул он. «А ты, Иван, теперь оборачивайся почаще. Ты мне никогда не нравился. И в конечном итоге я насчет тебя оказался прав». Сечинов лишь тяжело вздохнул, проигнорировал слова Синицына и направился в госпиталь вместе со мной. Вообще, в каком-то смысле Синицын прав. Ему Сечинов не понравился с первого взгляда, но Илья привык мыслить эмоциями и на их основании принимать решения. А такой способ оценки людей далеко не самый лучший. Если я буду мыслить, как он, вскоре после этого я потеряю близких друзей и приобрету еще больше врагов. Это как минимум будет иметь для меня негативные последствия. Когда мы с Сеченовым вошли в здание госпиталя, я сразу же услышал истошные крики только что поступившего пациента. На помощь к нему собрались остальные представители среднего лекарского персонала – Юрий Цапрыкин и Анна Елина. Увидев меня, они оторопели и даже не смогли произнести ни слова. Но у меня не было времени объяснять каждому встречному факт своего воскрешения. «Расскажи подробнее, что с больным?» Остановившись около кушетки с пациентом, спросил Сеченова я. «Сам он адекватно изъясняться не может из-за сильного болевого синдрома», сказал Иван. «Но его родственники рассказали мне, что он так уже несколько дней мучается. В туалет сходить не может. Живот раздувает, частая рвота». «Иван, отдай-ка мне свой тонометр», — попросил я. Панендоскоп я свой сохранила, а вот тонометром пришлось пожертвовать в битве с... сам знаешь с кем. Я решил не упоминать лишний раз о некроманте при пациенте, которому сейчас и так приходится худо. Слухи о темных магах его здоровью явно не помогут. Иван передал мне свой тонометр, я поспешно измерил давление и обнаружил, что оно рухнуло ниже ста на шестьдесят. Сечинов похоже, не больно-то понимал, зачем я сейчас этим занимаюсь. Местные лекари практически не видели связи между сердечно-сосудистой системой и пищеварительной. Однако распространенная фраза «в организме все взаимосвязано» на самом деле близка к истине гораздо сильнее, чем может показаться. При инфекционных воспалительных процессах в кишечнике практически всегда происходит падение давления. Токсины бактерий и продукты распада веществ, находящиеся в кишечнике, приводят к выделению в кровь огромного количества ядов приводящих к резкому расширению сосудов. Именно поэтому падает давление, а уже после компенсаторно поднимается пульс и возникает тахикардия. Больной был покрыт крупными каплями холодного липкого пота. Однако тот факт, что он до сих пор испытывает сильную боль, в каком-то смысле даже хорошая новость. Судя по тому, что я услышал, приложив головку эндоскопа к его животу, порез кишечника, то есть отключение его двигательной активности, Еще не произошло. Волны перистальдики, и ритмичные сокращения кишки пока что никуда не делись. Именно они являются причиной болевого синдрома. Но наличие боли благоприятный признак приострой кишечной непроходимости. Вот если бы боль резко исчезла, тогда бы пришлось бить тревогу, поскольку бы это означало одно: нервные волокна отмерли, начался некроз. И теперь часть кишечника невозможно спасти априори. А за судьбу самого пациента придется бороться на грани своих возможностей. Так, Иван, слушай, и запоминай, начал я. А -а -а, больше не могу! Больно! простонал пациент. Терпим, велел я. Сейчас мы ведем вам обезболивающее. потом отоспитесь и на утро будете как новенький. Даю слово. Я перевел взгляд на Ивана и продолжил свой урок. «Смотри, наша главная задача на данный момент – провести дезинтоксикацию с помощью лекарственных средств и параллельно с этим устранить причину непроходимости. Слышишь, что я говорю? Причину? Сначала уберем ее, а потом уже само заболевание». «Дезинтоксикация?» – нахмурился он. «Придется усилить работу печени или...» «Нет, это нам не поможет», – покачал головой я. И в этот момент до меня дошло, что мы до сих пор не создали предельно простое, но крайне необходимое изобретение — капельницу. Капельницу, черт подери, так никто из нашей троицы избранников до сих пор и не создал. Все как-то руки до нее не доходили. Хотелось изобрести что-нибудь великое, гениальное, но порой забывается одна очень мудрая присказка: все гениальное просто. Что ж, это будет хорошим уроком. Как только разберусь со своими патентами. Нужно будет сразу же составить список всех тех простейших инструментов, которыми пользовались мои современники, а потом начать их массовое производство. «Анна Иннокентьевна!» — крикнул я. «Подойдите сюда! Нужна ваша помощь!» Дочь местного барона вздрогнула, услышав мой голос, но сразу же прибежала. Видимо, до сих пор не могла понять, как и большинство окружающих меня людей, какого черта я восстал из могилы. Но к этому мне пора бы уже привыкнуть. Чувствую, практически каждый из моих знакомых еще месяц будет от меня шарахаться. А что поделать? Я оказался в эпохе, где клиническая смерть практически не диагностируется, а по всему миру расползаются хоть и небольшие, но зловонные капли-некротики, из-за которых люди привыкают верить только в худшее. «Да, Алексей Александрович!» — воскликнула она. «Чем могу помочь?» «У меня для вас трудная задача. Я сейчас вам дам порошок, нужно приготовить из него раствор. Примерно пол литра. Все как обычно в стерилизованной воде. Ее же еще не успели вылить после того, как я исчез. Нет, нет, все на месте. Отлично. Потом вам предстоит очень непростая работа, долгая и кропотливая. Так, а Сапрыкин до сих пор внутривенные уколы делать не научился? Поинтересовался я. Научился. Я ведь месяц его тренировала, ответила Анна. Отлично. Значит, готовите раствор, затем берете запас шприцов и идете сюда. Скомандовал я и передала немешочек мешочек с порошком, который заготавливал специально для этого случая еще больше месяца назад. Благо, мои запасы остались нетронутыми. «Что ты планируешь делать?» — шепотом спросил Сечинов. Я отвел Ивана от пациента на пару минут, чтобы разъяснить ему свой план действий. Как только мы погрузились в работу, я временно забыл о возникших между нами разногласиях. Лекарское дело важнее всего остального. Дезинтоксикацию. — повторил свою прежнюю формулировку я. — Нужно разбавить токсичное вещество специальным раствором. Тогда ему станет гораздо лучше. — А зачем пол-литра? Ты с запасом решил приготовить? — уточнил Иван. — Нет, это все будет влито в его кровь. Сам посмотри, у него обезвоживание. Его рвет он не может ни пить, ни есть. Из-за этого концентрация токсинов в крови стремительно возрастает. От этого уж, прости за прямоту, может и мозг отъехать. — А пол-литра — это не слишком много? Может даже оказаться, что поллитра это слишком мало. Так, допустим, кивнул Иван. Но у меня кое-что не укладывается в голове. Павлов запатентовал шприцы по 2, 5 и 10 миллилитров. Если мы будем использовать только последние, ему что придется пережить пятьдесят внутривенных инъекций подряд? Кивнул я. Подряд? Придется поддерживать лекарской магией его вены. Да, я знаю, что звучит это как чистейшее безумие. Вообще для этого процесса нужно специальное оборудование капельница. Но изготавливать ее из подручных средств дело неблагодарное. Еще бактерии новые ему в кровь занесем. Так что придется использовать 50 инъекций, более утоляющая лекарскую магию и двух сотрудников из числа среднего лекарского персонала. О, как же мне не хватало этого! улыбнулся Сеченов. Такие сумасшедшие планы только ты можешь придумывать. Ведь я уверен на сто процентов, что все это сработает. Тогда не теряем время, почем зря, — сухо ответил я. Работаем. Через десять минут Анна Елена и Юрий Сапрыкин принялись вводить дезинтоксиционные растворы. 25 инъекций в левую руку и 25 в правую. Но я заранее уточнил, что делать это нужно крайне медленно. Растянуть все эти уколы на полтора или даже два часа. В это время Иван Сеченов восстанавливал вены больного, чтобы еще и в сосудистой стенке не возник некроз. Сам пациент уснул, поскольку я дал ему приличную дозу противовоспалительного и снотворного. Таким образом, он даже перестал чувствовать, что мы с ним делаем. Через 10 минут работы мы поняли, что Сапрыкин справляется гораздо хуже Анны. Она в плане внутривенных инъекций была настоящим асом. Поэтому пришлось перераспределить количество уколов они доверили 30, а ему 20. Пусть лучше делает меньше, медленнее, но без ошибок. Еще не хватало, чтобы он ввел раствор в мышцу или подкожную жировую клетчатку. Придется еще и там некроз убирать. Я же тем временем вовсю работал над стабилизацией функций кишечника пациента. Специальной медицинской аппаратуры у меня нет и в ближайшее время не будет, так что приходится постоянно прослушать фонендоскопом и пытаться определить на слух, что происходит в брюшной полости больного. Работу кишечника я наладил, ускорил выделение жидкости в его полость. Теперь каловые масса ускорит свое движение. Затор скоро исчезнет. Но из-за чего он возник? Опа! Так вот-то где спряталась! Воскликнул я, спуская натянутый выше пупка штаны больного. «Алексей Александрович, вы что делаете?» оторопил Сечинов. «Смотрите, коллега, вот где у нас скрылась главная причина заболевания» сказал я. Наш пациент додумался да, скрыть ее несколькими слоями ткани. Надо было сразу нам сюда заглянуть. Под поясом штанов, за несколькими бинтами, которыми больную за каким-то чертом так умело скрыла от нас главный очаг воспаления, скрывалось выпячивание. «Это еще что такое?» удивился Сеченов. «Неужто грыжа? Она самая, что первый раз видите грыжу? Если честно, мне о ней только читать приходилось». Откуда она могла взяться? Причин несколько. Первое ранение. Видите этот шрам в левой половине живота? Именно его пациент скрывал от нас. Судя по всему, кто-то всадил ему туда клинок. Нет, нож. Судя по форме раны и ее глубине, это нож. Почему он ее скрывает? Узнаем чуть позже, когда он начнется. Но сейчас это не важно. Смысл в том, что слои брюшной стенки заросли неправильно. В конечном итоге Брюшина вместе с частью кишечника выпала наружу. Затем мышцы сократились и пережали петли кишечника. Вот и вся причина непроходимости. И все так просто? удивился Сечинов. Не совсем. Я прервался, поскольку обратил внимание, что Елена и Сапрыкин перестали работать и принялись внимательно наслушать. Коллеги, я очень ценю ваше стремление к знаниям, но я лучше расскажу вам отдельно об этом. «Сейчас надо работать. Вливайте раствор дальше». «Да», — закивала Анна. «Простите, Алексей Александрович». «Над чем я остановился?» — нахмурился я. «Ах да, есть еще один нюанс. Мы ведь оба знаем, что не каждое проникающее ранение заканчивается образованием грыжи. Верно ведь, Иван Михайлович?» «Если бы такое происходило, у нас бы уже все войска закончились», — пожал плечами он. «Вот именно. Тут действуют еще два фактора». «Своевременное обращение к лекарю и физическая нагрузка. Посмотрите сами, перед нами лежит молодой крестьянин. Представляете, как он пашет?» Кто-то пырнул его ножом, по какой-то причине он решил это скрыть, не стал обращаться к лекарям и продолжил работать. А физический труд приводит к увеличению давления в брюшной полости. Это давление выталкивает органы через рану наружу. «Так каков вывод? Спорт — это плохо?» — встрял в нашу беседу Сапрыкин который никак не мог сконцентрироваться на работе. По-хорошему его отвлечения нужно было пересечь, но вопрос он задал верный, и это необходимо разъяснить. Наоборот, покачал головой я. Спорт укрепляет брюшную стенку и увеличивает ее способность противодействовать внутри брюшному давлению. Но сами подумайте, если в брюхе дырка, что из этого выйдет? Спорт и физические нагрузки тут ни при чем. Они усугубляют ситуацию лишь тогда, когда уже имеется патология. Дальнейшая часть операции пролетела довольно быстро. Я аккуратно вправил грыжу, затем в один момент срастил все слои брюшной стенки и еще раз ускорил продвижение коловых масс в кишечнике. Как раз к тому моменту Анна и Юрий закончили проводить инфузионную терапию. Все, заключил я. «Теперь укладывайте его в отделение и утку приготовьте». Скорее всего, его пронесет еще до того, как он придет в себя. И санитаров предупредите, чтобы вовремя убрали за ним. Иначе другим пациенту придется терпеть. А впрочем, ладно, лучше положить его в инфекционный бокс, если он сейчас свободен. Я просто осознал, что после непроходимости наружу выберется такой запах, какой выветрить будет уже очень затруднительно. Я подозвал Ивана к себе, и мы покинули госпиталь, чтобы наконец-то переговорить наедине. Уже наступил вечер, я почти несколько суток держался без сна, но мои надпочечники решили, что самое время выплеснуть в кровь запас стрессовых гормонов, чтобы придать мне бодрости. В итоге я чувствовал себя даже лучше, чем после полноценного восьмичасового сна. Вот только поговорить нам так и не дали. Около входа в госпиталь нас встретил мужчина средних лет, который изо всех сил рывался внутрь, но его сдерживал наш сторож Макара. Говорить о реакции Макара на мое появление даже не стоит. Я уже начал адаптироваться к удивленным взглядам. А Вот с нарушителем покоя точно стоит разобраться. Так, что здесь происходит? Со в голосе произнес я. Вы кто такой? И с какой цели прорываетесь в наше учреждение? Простите, господин лекарь, принялся кланяться мужчина. Там человек лежит. Он только что к вам поступил с болями в животе. Скажите, как он? Удастся его спасти? «Уже удалось», — кивнул я. «Вы его родственник?» «Отец», — всхлипнул мужчина. «Скажите, я могу с вами с глазу на глаз поговорить? Пожалуйста, это очень важно». Я уже догадался, к чему вел этот разговор, а потому кивнул Сеченову, сообщив этим жестом, что все в порядке, после чего прошел вместе с мужчиной к противоположному углу здания. «Я вас слушаю», — сказал я. «Каюсь, грешен». Снова начал кланяться он. «Это я во всем виноват. Андрейка мой не стал никому рассказывать, скрывал до последнего. Но это я натворил. Вы уже, наверное, сами обо всем догадались». «Догадался», — ответил я. «Вы его ножом пырнули?» «Попьяни», — зажмурился он. «Я как напьюсь, сам себя не контролирую. А тут он еще сказал что-то обидное. Ух, да и вовсе не обидно, если уж на то пошло». Просто сказал, чтобы я переставал нажираться как последняя свинья. Вот я и натворил то, что натворил. Теперь понятно, почему парень не стал никому рассказывать о ножевом ранении. Не хотелось подставлять отца. Благородность его стороны и очень низко со стороны моего собеседника. Из какой цели вы мне об этом рассказываете? Строго спросил я. Не можете сами пойти к городовым? Хотите, чтобы я их вызвал? Нет. Покачал головой он. «После этого разговора я сам им сдамся. Просто хотел убедиться, что вы знаете, от чего лечить моего сына». «Ваш сын здоров», — уверил его я. «Через несколько дней будет готов к работе». Прежде чем продолжить разговор, я проверил, не пьян ли этот человек, посмотрел в его глаза, попытался уловить запах перегара. Нет. Видимо, он уже несколько дней не пьет. Его все перетряхивает». Яркий признак резкого прерывания употребления алкоголя. Видимо, не один месяц он был в запое. «Позвольте дать вам непрошенный совет. Подождите один день, не ходите к городовым. Поговорите с сыном, будет печально, если его жертва окажется напрасной. Если он готов вас простить, возьмите себя в руки и измените свою жизнь. Если не простит, идите к городовым». «Хорошо, господин лекарь», — закивал он. Так и поступлю. Спасибо вам, что спасли моего сына. Ох, вроде меня не было всего несколько дней, а создается впечатление, что я не занимался медициной в Хапёрске больше месяца. Все-таки таким трудоголиком, как я, нельзя прекращать работать, а то начинает казаться, что опыт утрачивается. Я вернулся к Сечинову и повел его к единственному месту, где мы могли переговорить наедине. Мы пошли на завод. К этому моменту все рабочие оттуда уже должны были уйти. Раз Иванов взял бы раздоправление, значит, после дежурства в амбулатории или госпитале ему придется возвращаться и вести документацию, проверять качество приготовленных препаратов и готовить план работы на следующую неделю. Без четких команд наши господа-трудяги ничего не сделают. Мы уселись в моем бывшем кабинете, Иван несколько раз перепроверил, чтобы в округе никого не оказалось, и только после этого заговорил. «Итак, Алексей, ситуация куда сложнее, чем ты думаешь. Раз уж ты пришёл со мной сюда, значит, готов меня выслушать. Правильно я понимаю?» «Готов, готов, Иван», — ответил я. «Но я рассчитываю услышать весомые аргументы. Моя семья осталась без денег. Даже если бы ты им одну шестую патента предоставил, я бы не стал к тебе приставать. Но, судя по слухам, ты забрал себе все. «А ты веришь в слухи?» — спросил он. «Не верю. Именно поэтому хочу узнать от тебя лично, чем ты руководствовался и как на самом деле обстоят дела». «А дела обстоят паршиво!» — воскликнул он. сечинов впервые выглядел таким взбешенным. «Я практически ни разу не видел, чтобы он достигал точки кипения. Обычно Иван вел себя крайне уравновешенно, а если и пытался показать эмоции, то делал это наиграно. «Нас предали, Алексей, в первую очередь тебя!» — заявил он. Ты ведь помнишь, что наш патент был поделен на три части? Да, между мной и тобой и Щеблетовым. А до того, как мы с тобой начали сотрудничать, доход от моих первых патентов делился только между мной и ним. И что же, ты хочешь сказать, что это он меня предал? После того, как его с Синицыном признали погибшими, Щеблетов приехал ко мне. Выглядел он так, будто его только что молния ударила. Он твердил, что мы все должны забрать себе разделить доход в соотношении 70 к 30. Причем, как ты уже понял, 30% — это про меня». «Что? Он совсем спятил. С какой стати нам платить ему такую сумму?» Я сказал ему то же самое. Он долго пытался меня отговорить. Упоминал, что есть люди, которым не понравится мое решение. «Можешь не верить, но я сказал ему прямо, что собираюсь оформить часть нашей доли на твоего дядю». Вот только после этого я услышал от него то... Сечину замолчал. «Договаривай, я хочу знать всю правду». Он не лжет, как бы Синицы не пытался доказать, что Ивану доверять нельзя, но я уже в пятый раз убеждаюсь, что этот человек не пытается мне лгать. Мы с Иваном прошли через огонь и воду. Он прибыл в эту глушь только потому, что восхищался моими открытиями. Да, даже такой человек в теории может измениться. Но я в это не верил и верить не собирался». Однако перестраховка все равно не помешала. После нашего столкновения Сечинов разговорился гораздо охотнее. «Щеблетов сказал, что любой человек, который будет получать деньги от наших патентов, будет убит», — сказал Иван. «Именно поэтому я временно оградил твою семью от этих денег. Притворился жадным ублюдком, который решил прибрать к своим рукам весь доход. Но ты сам можешь убедиться. Проверь бухгалтерию. Все документы здесь». «Я не потратил ни копейки, ни твой доход, ни свой». «Я верю тебе, Иван», — кивнул я. «Я тебе благодарен за верность. Можешь не переживать, я этого никогда не забуду». А вот Александр Анатольевич показал себя не с лучшей стороны. Но от него можно было ожидать нечто подобное. Пока Синицын контролировал финансы, а я держал все производство на своих знаниях и авторитете, он не пытался соваться в это дело». Его устраивали те деньги, на которые мы договорились изначально. «Я не знаю, с кем он связался. Такое впечатление, что он заручился поддержкой очень влиятельных семей Саратова», — сказал Иван. Слишком уж самоуверенно излагал свои требования. «Ладно, насчет Чеблетова я подумаю», — ответил я. «Мне нужно два-три дня, чтобы прийти в себе и перекинуть, как его прижать. Я не собираюсь отдавать ему свои проценты». Производство должно быть восстановлено, и работать оно будет на нас и на нуждающихся в помощи людей, но никак не на него. Да, не стану отрицать, Александр сильно помог нам в продвижении лекарственных препаратов на самых первых стадиях. Но это ведь не значит, что мы теперь будем выплачивать ему 90% своих доходов. Он занимался продвижением, а мы занимались созданием препаратов и производством. Кстати, а что с препаратами? Налтрексоны, мономодуляторы, противовирусные. все, что мы заканчивали производить месяц назад. Какова их судьба? Я скрыл эти проекты, Алексей, — улыбнулся Сеченов. Все готово, все лежит на тайном складе. Щеблетов об этих препаратах ничего не знает. Я ведь говорил тебе, что подозревал о твоем возвращении, помнишь? Да, и ты так до сих пор не ответил. Как тебе удалось узнать, что я жив? Мы ведь заключили договоры. «Мы под и твоя Гигея до сих пор в союзе. Гигея передала брату, что он не чувствует тебя, но при этом ваша связь не разорвалась. Под Алири передал мне образы. Ну, ты ведь помнишь он, скажем так, неразговорчивый. Так или иначе, по ним я понял, что ты все еще жив. И я дал себе клятву. Даже если пройдут годы, пока я не узнаю от Гигеи, что тебя больше нет в живых, я не стану продвигать твои изобретения самолично». По долерию мое решение не понравилось, но. закончить свою фразу Сечин его не дал, ворвавшийся в наш кабинет Илья Синицына. Ах, вот ты где! воскликнул он. Я весь город обошел. В кабаке я всех до смерти перепугал своим появлением. А зачем ты меня в кабаке искал? спросил я. Ты же знаешь, что я туда не хожу. Неважно, отмахнулся Синицын. Кораблев решил вопрос. Орден лекарей снова признал нас живыми. Они несколько часов обменивались магическими письмами. И последнее, оно адресовано тебе. Кораблев запретил мне его читать, Алексей. Но я, уж прости, одним глазком заглянул. Тут тебе предлагают новую работу. Долой Хапёрск, Хаперск! Хе -хе! Я вырвал письмо из рук Ильи, пробежался по нему глазами и выяснил, что меня действительно вызывают в Саратов. Орден лекарей хочет, чтобы я работал в... Стоп, что? Я же глаза несколько раз протер пытаясь вникнуть в текст сообщения. «Предложения о такой должности я точно не ожидал после своего воскрешения».